Еще одному одеялу конец. Бедная, бедная его мать. Эдак все мое заведение погибнет. Остались ли у бедняги сестры? — Где же эта девчонка? — Послушай, Бетти, ступай к маляру Снарлсу и скажи, чтобы он написал для меня объявление «Здесь самоубийства запрещены и в гостиной не курить». Так можно сразу убить двух зайцев. — Убить? Боже, смилуйся над его душою».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 но только первые проблески солнечного света проникли через окно, как он тут же вскочил, громко скрижища, суставами, но с видом вполне жизнерадостным, кое-как доковылял до кровати и, опять прижавши свой лоб к моему, сообщил, что его Рамадан окончен. Как я уже говорил прежде, я готов с полной терпимостью относиться к религии каждого человека —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 ужасно больно видеть, как он во всех других отношениях чрезвычайно рассудительный и разумный дикарь так досадно-глупо ведет себя с этим своим нелепым рамаданом. К тому же убеждал я его, от поста тело слабеет, а стало быть слабеет и дух, и все мысли, возникшие постом, обязательно бывают худосочные».